Глава пятая. Водворение Мириам. Спустившись с холма, Нехусто очутилась среди возделанных полей ячменя и плодовых садов, огороженных низкими каменными стенами. Там и здесь виднелись дома, но большинство их было разрушено пожаром, а поля и сады смяты и вытоптаны, точно здесь только что прошел неприятель» но не хуже-то смело шла вперед по главной улице селения до тех пор, пока не увидела смотревшую на нее из-за стены сада молодую женщину. На вопрос, что здесь случилось, женщина с плачем рассказала, что в их селение нагрянули римляне, все сожгли и разорили, стариков и старух убили, здоровых же молодых людей, кого могли изловить, увели в рабство. И все это только за то, что старейшина их селения поспорил с римским сборщиком податей из-за несправедливого вторичного сбора налогов и отказался уплатить слугам великого цезаря. «Неужели?» — воскликнула Нихушта, «Я не найду здесь ни одной женщины, которая могла бы выкормить ребенка. Я готова щедро заплатить за это. Но скажи мне, откуда ты? Откуда у тебя этот младенец?» — осведомилась женщина. Нехушта рассказала женщине то, что считала нужным, и та предложила себя в кормилице. Римляне убили ее дитя, она же и муж ее успели скрыться в подвале, где их не нашли. Дом тоже случайно уцелел, и муж теперь ушел на поле собрать то, что осталось от урожая. Нехушта возблагодарила Бога и согласилась поселиться у этой женщины. Муж кормилицы мирям оказался трудолюбивым виноградарем, добрым хозяином и надежным заступником для Нехушты и маленькой питомицы его жены. В доме этих славных людей, которым Нехушта каждый месяц давала по золотому, она и младенец пробыли целых шесть месяцев. Ребенок окреп, поздоровел и мог без всякого риска вынести самые дальние путешествия. Поэтому, помня, завещание покойной госпожи, верно и не обещала дать этим добрым людям денег на покупку двух валов и на наем работника, и, кроме того, еще три золотых, если они согласятся проводить ее и ребенка в окрестности ирихона. Сверх того, она обещала оставить им в полную собственность вьючного осла и мула, которых поручила приобрести для путешествия. Хозяева не только согласились проводить их до окрестностей Иерихона, но даже обещали пробыть там около трех месяцев, до того времени, когда ребенка можно будет отнять от груди. Скалистый берег, где галера, на которой Мирям увидела свет, потерпела крушение, находился всего в пяти лигах от Иопии и в двух днях пути от Иерусалима, откуда в такой же срок можно было дойти до берегов Мертвого моря. Путешествие Нихушта с маленькой Мирям и своими двумя спутниками совершило благополучно и беспрепятственно. Быть может потому, что их скромный вид не привлекал внимания ни разбойников, которыми тогда кишели все большие дороги, ни римских воинов, разосланных начальством для поимки этих разбойников и нередко бравшихся за их ремесло. На шестой день пути путешественники спустились наконец в долину Иордана, а в два часа по на седьмые сутки подошли к селению Есеев оставив своих вьючных животных и мужа-кормилицей за околицей селения, Нихушта с младенцем, который теперь уже размахивал ручонками, смеялся или питал, в сопровождении самой кормилицы смело вошла в селение, где, по-видимому, жили только одни мужчины, так как женщин нигде не было видно. Попавшегося навстречу старого человека, одетого в чистые белые одежды, Нихушта попросила помочь найти брата и теля. Почтенный старец, отворачивая от нее свое лицо, точный лик женщины казался ему опасным, весьма вежливо отвечал, что брат Итиэль работает в поле и возвратится не раньше, чем к ужину. Но если у нее спешное дело, она может дойти до зеленых ив, растущих по берегу Иордана, и оттуда непременно увидит Итиэля, который пашет в соседнем поле на паре белых валов». Вослушав эти указания, обе женщины направились к реке и действительно вскоре увидели вдали на пашне двух белых валов и шедшего за сахой немолодого пахаря. Не приказала кормилице остаться в некотором отдалении, а сама с младенцем на руках подошла к Этиэлю. «Скажи, прошу тебя», — обратилась к нему арабка. Вижу ли я перед собой Итиеля, священника высшего сана среди Есеев, брата покойной госпожи моей Мириам, жены Иудея Бенони, богатейшего купца в городе Тире? Меня зовут или госпожа Мириам, жена Бенони, пребывающая ныне в стране вечного блаженства за гранью океана, была моей сестрой. Хорошо. — Так ты верно знаешь, что у госпожи моей Мирям была дочь Рахиль, которой я служила до последней ее минуты. Она умерла в родах. Вот младенец, которому она, умирая, дала жизнь. И не показала ему спящую малютку. И Тиль долго вглядывался в маленькое личико, а затем, растроганный снежностью, нежностью, поцеловал ребенка, улыбнувшегося ему во сне. Есей, хотя и мало видит детей, любит их, как и все люди. «Поведай мне, добрая женщина, эту печальную повесть», — сказал Итиель. И не хуже рассказала ему все, передав точности последние предсмертные слова своей молодой госпожи. Дослушав, Итиель отошел в сторону и застыл в скорби обусопшей, затем сотворил молитву. Есеи не предпринимают ничего, даже из самого пустячного дела, не помолившись предварительно Богу о помощи и в разумлении. И только после этого вернулся к нехушке со словами. «Добрая и верная женщина, в которой, думается, мне нет ни коварства, ни лукавства, ни женского тщеславия, как у остальных сестер твоих. Ты загнала меня в угол. Я не знаю, как мне теперь быть и что делать». «Законы моего братства воспрещают нам иметь какое-либо дело с женщинами, будь они старые или молодые. Суди сама, как могу я принять тебя и младенца в мой дом?» «Законы твоей общины мне неизвестны», — несколько резко возразила Нехушта. «Но общечеловеческие законы природы для меня ясны, а также и некоторые заповеди Божьи. Я, подобно госпоже, и ее ребенку тоже христианка». Все эти законы говорят, что прогнать от себя сироту младенца родственной тебе крови, которого горькая судьба привела к твоему порогу, жестокий и дурной поступок. За это тебе придется когда-нибудь дать ответ тому, кто превыше всех законов земных. «Я не стану спорить, особенно с женщиной», — огорченно сказал Итиель. Мои слова правдивы, но правда и то, что наши законы предписывают нам самое широкое гостеприимство и строжайшее воспрещают отказывать в помощи обездоленным и беспомощным. А тем более ребенку, в жилых которого течет родная вам кровь. Если вы оттолкнете его, он попадет в руки деда и будет воспитан среди иудеев и зелотов, будет приносить в жертву живые существа, мазаться маслом и кровью жертвенных животных. «О, одна мысль об этом приводит меня в ужас!» — воскликнул итель «Пусть уж лучше она будет христианкой!» Есеи считали употребление масла нечистым и более всего испытывали отвращение к приношению в жертву животных и птиц. Хотя они не признавали Христа и не хотели слышать ни о каком новом учении, Но, тем не менее, многому из того, что завещал своим ученикам Христос, сочувствовали. «Но решить этот вопрос один я не могу», — продолжал Этиэль, «а должен представить его на обсуждение собрания ста кураторов. Как они решат, так и будет. На вынесение решения потребуется не менее трех дней». «Я имею право предложить на это время тебе с ребенком и тем людям, которые пришли с тобой, кровь и пищу в нашем странноприимном доме. К счастью, этот дом стоит как раз на том конце селения, где живут наши братья низших степеней, для которых допускается брак. Там вы найдете нескольких женщин, они не могут показываться среди нас в другой части селения». «Прекрасно», — сказала Нихушта. Только я назвала бы этих братьев братьями высших степеней, так как они исполняют завет Божий, которым заповедано людям плодиться и множиться. Об этом я не стану спорить, нет-нет. Но, во всяком случае, это прелестный ребенок. Вот она открыла глазки, и эти глазки — точно васильки!» Старик снова склонился над малюткой и поцеловал ее, затем добавился вздохом. «Грешник, я грешник! Я осквернил себя и должен теперь очиститься и покаяться!» «Почему?» — спросила Нехушта. «Я нечаянно коснулся твоей одежды и дал волю земному чувству, поцеловав ребенка дважды. Согласно нашему правилу, я сквернился. осквернился!» «Осквернился!» — воскликнула негодующим тоном Нехушта. «Ах ты, старый сумасброд! Нет, ты осквернила этого чистого младенца своими мозолистыми руками и щетинистой бородой! Лучше бы ваши священные правила учили вас любить детей и уважать честных женщин-матерей, без которых не было бы на свете и вас, Есеев!» «Я не смею спорить с тобой! Не смею спорить!» — нервно отозвался Итель, ничуть не возмущаясь резкостью речи «не «Все это должны решить кураторы, а пока пойдем, я погоню своих валов, хотя еще не время выпрягать их из ерма, а ты, спутница твоя, идите немного позади меня». «Впрочем, нет, не позади, а впереди, чтобы я мог видеть, что вы не уроните ребенка». «Право, Личика, его так прекрасно, жаль расстаться с ним, прости мне, господи, это прегрешение». «Дитя напоминает мне покойную сестру, когда она была еще ребенком, и я держал ее на руках». «Да-да, прости, Господи, мои прегрешения!» Уронить ребенка!» — Воскликнула, было не хуже возмущенная словами этой жертвы глупых правил, как она мысленно назвала его. Но угадав своим женским чутьем, что этот человек успел уже полюбить младенца, она смягчилась и полушутя заметила. «Смотри сам, не пугай малютку своими огромными валами. Вам, мужчинам, так презирающим женщин, еще многому следовало бы поучиться у нас». Затем, подозвав кормилицу, она молча пошла впереди и Тиеля. Так они дошли до большого прекрасного дома на самом краю селения. Это был странноприимный дом Есеев, где они оказывали своим гостям самый радушный прием, окружая их всеми возможными удобствами и предоставляя все, что у них было лучшего. Дом этот оказался незанятым. Призвав женщину, жену одного из низших братьев Есеев, Итиль, закрыв лицо руками, чтобы не видеть и ее лица, и говоря с нею издали, поручил ей позаботиться о Нехуште, Младенце и их спутниках. Затем старик удалился доложить обо всем кураторам. «Что, все они такие полоумные?» — прездительно спросила нехужто у женщины. «Да, сестра», — ответила та, — «все они таковые, даже мужа своего я вижу мало, и он каждый раз твердит мне о том, что женщины полны всяких пороков, что они искушение для человека праведного, ловушка и многое другое столь железное». В этом странноприимном доме гости прожили несколько дней. На четвертые сутки собрался совет кураторов и не хуже должна была явиться на собрание вместе с ребенком. Сто почтенных, убеленных сединами старцев в белых одеждах разместились на длинных скамьях. На противоположном конце залы было приготовлено особое место для «арабки». По-видимому, Итили уже заранее изложил все обстоятельства дела, так как кураторы сразу же приступили к расспросам. Не отвечала вполне ясно и точно, после чего кураторы стали совещаться между собой. Большинство оказались согласны принять и воспитать ребенка, но нашлись и такие, которые считали, что так как и младенец, и приемная мать его женского пола, то им здесь не место – Или же, что если оставить здесь ребенка, то все полюбят и привяжутся к нему, тогда как они должны любить только одного Бога. Другие на это возражали, что они должны любить и всех обездоленных, и все человечество. Затем Нихушки предложили удалиться. Встав со своего места, она высоко подняла улыбающегося младенца, так что все могли видеть его прелестное личико, и умоляла собрание не отвергать просьбы умирающей женщины не лишать ребенка попечения единственного родственника, не отказывать бедной сиротке в наставлениях и мудром руководстве ее дяди Итиле и всей святой общины Есеев. Затем она вышла в смежную комнату, где оставалась довольно долго в ожидании решения собрания. Наконец ее вновь призвали в залу совета. При одном взгляде на сиявшее радостью лицо Итиеля, не хуже поняла – решение кураторов благоприятно. Действительно, председатель собрания объявил, что большинством голосов решено принять младенца Мириам на попечение общины до достижения ею 18-летнего возраста, когда девушке придется покинуть селение. За это время никто не попытается отвратить ее от веры родителей. Мириам и ее приемной матери даны будут дом и все лучшее для их удобства и безбедного существования. Дважды в неделю к ним будут приходить выборные из кураторов, чтобы убедиться, что ребенок здоров и ни в чем не испытывает нужды. Когда девочка подрастет, ее будут обучать полезным наукам и познаниям мудрейшие и ученейшие из братьев. «А теперь пусть все знают, что мы приняли этого ребенка на наше попечение», сказал председатель. «Мы все в полном составе проводим вас до предназначенного вам дома, а брат тель, как ближайший родственник ребенка, понесет девочку на руках. Ты, женщина, пойдешь рядом с ним и будешь давать ему необходимые указания, как обращаться с ребенком». И вот организовалось целое торжественное шествие с председателем Совета Кураторов и их священниками во главе с младенцем, которого нес брат Итиэль в центре и длинной вереницей кураторов и простых братьев Есеев. Шествие это проследовало через все селение и остановилось на дальней окраине села у одного из лучших домов, предназначенного служить жилищем, малютки мирям и ее верной хранительнице Нихуште. Таким образом, это дитя, которое впоследствии стало называться царицей Есеев, в сопровождении царского эскорта было водворено в свой домик и не только в домик, но и в сердца всех этих добрых людей, воздвигших ему там трон.